Почему я ни разу не полил свой тополь? Дед тоже все время говорил. Посади дерево и возьми с собой немного землицы. Потом легче будет. Может и правда легче было бы. Поезд опоздал на три минуты. По громкоговорителю заранее объявили и извинились. В вагоне свободным оказалось место рядом с двумя мужчинами. Взглянув на меня, они продолжили прерванный разговор. «Ну, транспорт здесь ничего, зато наркоманов много». «А у нас чё?» «Нет чёль, а кто говорит, чё нет?» «Я к тому ж, чё у них тож не рай». Поезд убаюкает. Головная боль утихает, за окном вижу тебя. Ты как-то не вписываешься в этот спокойный пейзаж, и он за ненадобностью постепенно исчезает. Твои глаза огромные и так близко. Я погружаюсь, весь ухожу в них. И снова, как тогда, вздрагиваю от твоего вопроса. Ты меня любишь? Объявляют следующую станцию. Мои соседи неторопливо пробираются к выходу. в ватагой с гиканьем и улюлюканьем входят подростки. Все облегченно вздыхают, когда они перебираются в другую курящую часть вагона. Странно, чем больше их собирается вместе, тем более неуправляемыми они становятся. В одиночку же всегда приветливы и подчеркнуто вежливы. Напротив меня садится старушка. Смотрю ей в лицо. На блестящую седину и бодрую не по годам осанку. Никогда никому не завидовал за всю жизнь, а сейчас все чаще ловлю себя на том, что завидую. Страшно завидую здесь этим ухоженным старикам. И тогда приходит бабушка, иногда божественно красивая, как на старых фотографиях, иногда такая, какой ее запомнил я, безмолвно сидящая на балконе и глядящая прямо перед собой с сигаретой, зажатой в натруженных пальцах. В такие минуты мы старались ее не тревожить. В эти минуты она была одна, наедине со своей болью, не слыша и не видя никого вокруг. Потом она возвращалась. И наш дом вновь наполнялся радостным бренчанием ножей и вилок и тем особенным ароматом ее блюд, который мне больше никогда-никогда не доведется отведать. И, наверное, тогда ей казалось, что они оба, муж и сын, которых отняла у нее судьба, сидят за этим большим столом, который она накрывала каждое воскресенье для нас еще живущих. Умирала она так же тяжело, как жила, метаясь по белоснежной постели и поочередно вскрикивая имена родных. Потом пришла соседка и закрыла ей глаза. Было не так страшно, как тогда в детстве, когда хоронили Селима. Я внимательно вглядывался в ее удивительное, спокойное безмятежное, после месячных мук лицо, пытаясь осознать до конца действительный смысл слов полуграмотной суетливой соседки, все время повторяющей «счастливая», «счастливая».